Глава 11 Я давно заметил, что дома, как и люди, могут выражать эмоции. Такой высокомерный в прошлое мое посещение дом Трушниковых сейчас вид имел растерянный и униженный. Двери его были распахнуты, как рот олигофрена. На подъездной дорожке раскорячилась колымага, которую раньше и к заднему крыльцу не подпустили бы. В прихожей было натоптано. По всему дому ходили люди – обивщики, портные, служащие похоронных бюро. Швейцар, позабыв свои обязанности, а может, устав бороться со стихией, сидел на стуле у входа и мрачно разглядывал пятно на своей перчатке. Мы вошли, поймали проходившего мимо лакея и попросили передать свои карточки хозяйке дома. Он с сомнением покачал головой и явно неохотно побрел на второй этаж – Ответа не было долго, и мы уж решили, что нас не примут, когда к нам неожиданно подошла малюсенькая, вся сморщенная старушка и, то ли беспрерывно кланяясь, то ли просто тряся головой, поманила нас за собой куда-то вглубь первого этажа. Мы шли долго, через Амфиладу комнат, потом по коридору во флигель, наконец по маленькой лестнице поднялись на второй этаж. Направо, сквозь приоткрытую дверку, была видна темная, озаренная только светом свечей, лампа от комнаты, вся завешенная иконами. Нестройные голоса тянули молитвы. Проводница наша остановилась, несколько раз истово перекрестилась и, снова закивав, толкнула вторую, пока закрытую дверь. Мы вошли. «Вот, матушка!» Бог привел, а я проводила. Поклонилась в пол старушка и внезапно тонким, дребезжащим голоском запела. А вот шел Господь, шел Господь по Галилее, и благо есть нес весть великую. Ольга Михайловна в очень простом и закрытом сером платье с черными лентами в гладко убранных волосах поднялась нам навстречу из-за рабочего столика и жестом предложила садиться на стулья против нее. Старушки же ласково кивнула, после чего та, не прекращая пение, пятясь вышла за дверь. Кроме хозяйки, в комнате было двое. У окна с незажженной сигаретой в руке стоял уже знакомый нам Александр Васильевич, а у стены в кресле... Сидел невысокий, достаточно молодой мужчина в коричневом английском костюме тройки с зачесанными назад черными волосами и абсолютно китайским лицом. Так мы впервые встретились с Иваном Федоровичем. Как я уже говорил, история его появления в нашем городе темная. Василий Кириллович привез его совсем крохотным, что породило волну слухов и домыслов. Кто говорил, что Иван сын самого Василия Кирилловича, которого тот прижил во время своей поездки в Китай от наложницы? Кто кивал аж на отца Кирилла Сергеевича, что также был в то время в Китае? Некоторые даже шептали, что Иван рожден в законном браке и должен был все наследовать по завещанию. Так якобы отец решил наказать Василия Кирилловича за воли. Однако доподлинно никто ничего не знал – А на поверхности было лишь то, что крестили мальчика в день Федоровской иконы Божией Матери и записали в честь праздника Иваном Федоровичем Федоровым, что поселил Василий Кириллович Ваню с собственными детьми, но записал подкидышем. Двойственность эта сохранялась и в то время, когда мы свели знакомство. С одной стороны, жил Иван в доме, активно занимался семейным делом, По общему мнению, долгое время именно на нем держалась большая часть восточной торговли. И, по сути, был единственным из семьи, кто, помимо Василия Кирилловича, отдавал силы коммерции ежедневно и серьезно. С другой же стороны, никто не делал попыток сгладить ту пропасть, что отделяла незаконнорожденного полукровку от круга общения Трушниковых. В обществе Иван принят не был. Ни о каких собственных средствах или доли в семейном деле речи никогда не поднималась. В общем, как однажды сказала моя Галина Григорьевна, «Работал как за свое, а получал как за чужое». Может, такая неопределенность положения, а может и природные склонности характера сделали Ивана малоразговорчивым и очень замкнутым человеком. Вот и тогда, коротко привстав и кивнув нам головой, Он снова опустился в кресло у стены и застыл совершенной статуей, уставив на нас черные свои внимательные глаза. Мы опустились на стулья и первым делом, разумеется, принесли семье свои соболезнования в связи с трагической утратой. После чего Самолович молча передал Ольге Михайловне конверт с бумагой от губернатора. Александр придвинулся ближе и читал текст, заглядывая мачехи через плечо. «Как же это понимать, господа?» — наконец сказал он. «Расследование? Так?» Он нервно подернул плечами и чиркнул спичкой, пытаясь разжечь сигарету. «И что же? Вы кого-то из нас подозреваете? Правильно мы поняли ваш приход?» «Прекрати, Александр», — тихо произнесла Трушникова. «Дело сложное. Мы, как никто, заинтересованы в поимке виновного». «Как прикажете, маменька?» Только я уже имел счастье разговаривать с Выжловым. Сколько всего кругов надо пройти в этом аду? И потом, честь рода. Что скажут в свете? Сам князь Оленев здесь. Что он подумает? И я только был представлен. Спрашивайте, господа. Снова перебила его Трушникова. Мы постараемся помочь. Ольга Михайловна подняла на меня глаза, и я увидел в них столько горя и света, что сердце мое сжалось. Самулович же, будто только того и ждал, нацепил пенсне, достал свою вечную книжечку и карандашик из кармана. Раскрыл, будто с чем-то сверяясь, и будничным, очень деловым тоном попросил рассказать обо всех событиях вчерашнего вечера, с того момента, как они покинули банкетный зал, и до половины двенадцатого, когда тело было им, Самуловичем, лично освидетельствовано. «Меня несколько покоробила эта врачебная прямота Бориса», Однако остальными она была воспринята как должная. Ольга Михайловна кивнула и начала рассказывать, что сразу по выходе из зала она с мужем и пасынком прошли в буфет. Супруг велел накрыть стол в ложе и принести туда бумаги из конторы театра. Потом какое-то время курил и что-то обсуждал с господином Ли, пока они с Александром прогуливались по коридору. По пути они останавливались, чтобы поговорить с распорядителем по поводу аукциона, Госпожа Стровая подходила со словами одобрения. Потом Александр ненадолго отлучился глянуть на игру, а она сама зашла в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. После поднялась к ложам, на лестнице встретила спускавшегося господина Ли, который сказал, что окончил дела с мужем и собирается посмотреть бал, и что Александр обещал показать ему игру. Они раскланялись, и Ольга Михайловна вошла в ложу, где были супруг и пасынок. Супруг работал с бумагами. Они немного посидели, а потом Александр взял у отца денег, чтобы спустить их в зале с Лиденом. Затем Ольга Михайловна и Александр вышли, договорившись встретиться с Василием Кирилловичем уже на аукционе. «И все было хорошо, так?» Поднял глаза от книжечки Самулович. Ольга Михайловна кивнула. «Я так и думал. Спасибо, что рассказали». Он закрыл книжечку. И Ольга Михайловна уже собралась подняться, чтобы проводить нас, как вдруг Самулович снова откинулся на стуле. «Знаете, есть еще небольшие уточнения. Скорее всего, это неважно. Но уж раз мы пришли... Я вчера разговаривал с лакеем, который обслуживал ваш этаж. Так, ничего особенного. Но он сказал, что слышал звуки довольно бурного выяснения отношений в ложе вашего супруга незадолго до смерти». В чем дело, он, разумеется, не знал, так как счел неприличным подслушивать. Однако, если вас не затруднит в сложившихся обстоятельствах прояснить этот вопрос, я буду признателен. Ольга Михайловна бросила короткий взгляд на Александра. Тот оттолкнулся от стены, на которую опирался, и весьма раздраженно махнул рукой зажженной сигаретой. «Ой, да всем прекрасно известен характер отца. Он был человек вспыльчивый, тяжелый». Ли уже ушел, а мы сидели в ложе. Я заказал нам с маменькой шампанское. Разумеется, Редерер. Отец же пил водку. Водка ему чем-то не понравилась. Шампанское же, напротив, было прекрасным, о чем я ему и сказал. Он раскричался, что мы транжирим капиталы без счета. А ему даже водки нормальной подать не могут. Тут еще деньги, которые я просил, чтобы развлечь игрой китайца. Разумеется, дело не в этом. Просто после того происшествия на банкете, как вы думаете, в каком он был настроении? Ему нужно было выпустить пар. De disputes, de la paix. Удовольствие спорить делает мир. Впрочем, это не вполне подходит. Неважно. В общем, он любил пошуметь, но в сущности был прекрасным человеком. Маменька подтвердит. Он нагнулся, поймал руку Ольги Михайловны и приложился к ней губами. Так. Самулович снял пенсней и принялся за стекла. Хорошо. И что же? «Как вы отреагировали на его обвинение?» «Никак», — ответила запасанка Ольга Михайловна. «Этого не требовалось. Упреки супруга были вызваны общим раздражением, не более. Его нужно было выслушать и промолчать». «Не все-таки странно», — снова повернулся Самулович к Александру. «Я знаю, вы же живете на широкую ногу. Отец же ваш больше склонен был к разумной экономии. Неужели вчерашний эпизод не имел аналогов в прошлом?» Александр усмехнулся, бросил взгляд на костюм Самуловича, на меня, потом поправил булавку в своем галстуке, один камень, который стоил, как все надетое на нас. Не знаю, смогу ли объяснить. Видите ли, отец мой, как и дед, жизнь вели более купеческую, хотя и были дворянами. Вот это бесконечная работа, гонка за выгодой, подсчеты, ограничения, схемы, контроль, борьба и еще раз борьба за каждую копейку — Они составили огромное состояние, но стали его рабами. Он пыхнул сигаретой. И отец это понимал, поверьте. Он стремился в общество и, как видите, в нашей губернии имел положение. Однако, и здесь вы со мной согласитесь, в нем видели не дворянина, а денежный мешок, которому он служил. Себя он поменять не мог. Но понимал, что деньги должны дать не только основу, но и блеск нашей фамилии, А для этого их надо не только уметь зарабатывать, но... Он сделал паузу. Их надо уметь тратить. Тратить изысканно, как и подавать дворюнину. И тут в дело вступаете вы, не утерпел Борис. Александр пожал плечами. Да? Отец никогда и ни в чем мне не отказывал. Он сам хотел бы быть таким, как я. Понимаете вы это? Хотел быть мной. Однако натуру не переделаешь. Если ты ходил с караванщиками, сам вешал чай. А я наследую уже сложившееся дело. С приказчиками и всем, что там нужно. Я единственный наследник. Имею образование, говорю на французском. Теперь принят в самом высшем обществе. Поэтому отец, конечно, мог покричать. Но и сам не придавал этому значения. Александр прав, поддержала пасанка Ольга Михайловна. Муж во многом потакал ему. Был один момент, который сильно повлиял на мировоззрение Василия Кирилловича. Лет 5-10 назад мужа плохо приняли в Москве, когда он только открывал там торговлю. Совсем не так, как он ожидал. Тогда Василий Кириллович, как человек действия, решил, во что бы то ни стало пробить эту стену. Пусть не сам, но через сына попасть в самый высший свет. Ну вот, да, понятно. И что же вы? Что я? Тоже не обращали внимания на характер мужа? Борис Михайлович, я думаю, вы поняли, что Василий Кириллович был непростым человеком. Однако жизнь связала меня с ним. И потом, у каждого есть недостатки. Мы должны прощать людям. Помня, что и они нас прощают. Муж был не сдержан, а я бесплодно. Он был старше, а я не имела гроша за душой. Она прямо и твердо взглянула на Бориса, и тот... «Смутился?» «Все имеет свою цену», — снова мягко продолжила хозяйка. «Господь справедлив. Кроме того, надо и смиряться. Это огромная добродетель и большая радость, поверьте». Я как завороженный глядел на эту женщину. Ее слова, то, как она держалась, все удивляло и восхищало меня». Даже Самулович, обычно предубежденный к слабому полу, даже он, похоже, был очарован хозяйкой и впечатлен ее откровенностью. Он поерзал на месте и замолчал. Я обвел комнату взглядом и встретился глазами с Иваном, все так же неподвижно сидевшим в кресле в углу. «Иван Федорович, — обратился я к нему, чтобы немного сместить сложный разговор, — в сложившихся обстоятельствах вынужден и вас спросить, где вы были вчера». Ровно там же, где и все, в театре, не изменив положение, ответил он. Ах да, вы не можете меня припомнить. Там же было столько китайцев, где уж и различить, не правда ли? Иван, Бога ради! поморщился Трушников. Сен импортабль. Это невыносимо! А что такое? Меня спрашивает, где я был человек, который сидел против меня за столом не менее трех часов. Это вы переводили? Промямлил я. Простите, не извиняйтесь. Иван любит сделать из любой ерунды драму. Несчастный характер. Не всем же быть великосветской надеждой семейства. Меня, видите ли, не знают, куда пристроить. Вот Василию Кирилловичу в кяхте однажды китайцы халат дорогой подарили. А он и надеть его не мог. Свои засмеют, а выкинуть никак. Китайцы обидятся. Так что придумал. Вешалку в конторе поставил. Прямо у стола и халат на нее распялил. Так и я, ни богу свечка, ни черту кочерга. На праздник взяли, а за стол, увы, переодели, как обезьянку, и к гостям приставили для декору. Лита говорит по-русски не хуже меня. Все это говорилось ровным, чуть насмешливым голосом, без тени обиды, но с каким-то странным вызовом окружающих. Впрочем, ни Ольга Михайловна, ни Александр Васильевич, похоже, ничуть не смущались происходящим, но воспринимали все как дело обычное, хотя и весьма досадное. Самулович смотрел на Ивана с интересом. Он вновь выдрузил нас Пенсне и весь как-то подался вперед. «А что, Иван Федорович, не заметили ли вы вчера что-нибудь странного?» Тот вдруг улыбнулся. «Странного?» Вчера все было странным, сударь. Я вижу, вы не совсем дурак. Так зачем спрашиваете так вообще? Что вам интересно? Например, о чем говорил Трушников с господином Ли в ложе? Мимо, сударь. В молоко. Разочарован. Не знаю, о чем они говорили. Могли бы и догадаться, что хозяин, он подчеркнул это слово, в лишних ушах не нуждается. А переводчик, он усмехнулся, ни ему, ни Ли не надобен. Так что выгнали они меня вместе с прочими. Свиту его. А в ней, если вам интересно, секретарь господина Ли, его поверенный приказчик, казначей и двое слуг. Так вот, всех, кроме слуг, велено было проводить дверей. Что я и сделал. Слуги оставались на этаже. Во всяком случае, когда я вновь поднялся, они стояли там же, где я их оставил. «Хорошо», — кивнул головой Борис, как бы принимая игру. «Давайте попробуем тогда с другого конца зайти». «Зачем вообще здесь, господин Ли?» Лучше. Но все равно я вам помогу мало. Вовсе мало. Я знаю то, что знают все. Ли, Дэн, крупный партнер Василия Кирилловича. Был. Одно время, во всяком случае, большие дела. Они вместе делали это точно. Сюда Ли приехал наверняка по приглашению. Иначе быть не могло. Еще я знаю, что хозяин возил Ли смотреть чай-развесочную фабрику и склады. «Предупрежу следующий ваш вопрос. Зачем? Этого, сударь, мне не докладывали. Позвольте. А мне говорили, что вы прямо-таки были правой рукой Трушникова, а мне говорили, что вы доктор. Обстоятельства меняются, не правда ли?» Последнее время, лет пять уже, Василий Кириллович затеял большие перемены в организации своего дела. Поделил его на участки, чисто географически. Мне достались склады в губернии и транспорт до Москвы и Петербурга. Я был одним из многих приказчиков, правда, имеющим сомнительное счастье проживать с хозяином. А с чем связана такая перемена? Если вы намекаете на какие-либо денежные недоразумения, то, уверяю вас, я ни в каких махинациях увлечен не был. «Иван!» — снова скривился Александр. «Зачем ты права? Честь семьи! Малейшая тени, моей связи в Петербурге! Ой, перестань! Если ты не понял, кого-то из нас могут обвинить в убийстве!» а ты кривишься, когда меня заподозрили в воровстве. Так вот, увлечен не был. Но вам не нравились перемены? Не нравились поначалу, да? Это было глупо. Иван бросил взгляд на Александра, как будто боялся, что тот снова встрянет. Но он лишь морщился. Понимаете, раньше всегда у меня было на руках несколько крупных контрактов, за которые я отвечал. От появления чая в кяхте и до его продажи. Еще несколько контрактов были у младшего партнера Василия а Асташева. Остальные контролировал сам хозяин. Да, в деле было много приказчиков и управляющих. В лавках, на складах, на фабрике, на транспорте. Но они выполняли функции текущего управления. Основная же стоимость создавалась именно при прохождении чая по всей цепочке. И это контролировалось нами тремя. С новой же системой я был, по сути, отстранен от важного. И переведен на уровень винтика или... Шестеренки. Я уже не крутил ручку этой машины. А Асташев? Быстро спросил Борис. Он вышел из дела почти тогда же. Василий Кириллович выкупил его долю. Только не делайте вывод, что я затаил обиду. Жалование мое осталось прежним. Ответственности и проблем в разы меньше. А самолюбие? Мне оно не по А теперь, если вопросы подошли к концу, я пойду, с вашего позволения. Он поднялся. Нам ничего не оставалось, как тоже откланяться. Мы вышли в коридор, и давешняя старушка проводила нас к дверям. «Да, занятное семейство», — протянул на улице Самулович. «Как думаешь?» «Ведь, черт знает, может, кто-то из них действительно убийца». «И время, брат, идет». Я жутко смешался, а Борис, напротив, был оживлен. «Знаешь, почему я так много внимания уделяю анатомии и препарированию?» «Очень серьезно», — спросил он меня, когда мы уже ехали к дому в коляске. «Скорость, мой друг. В хирургии нужна скорость. Если я буду долго сомневаться, что где находится, да, как ловчее подобраться, больной мой умрет у меня на столе». «Так и тут. Все это расследование непричастным мукам мученическая. А мы с тобой тычемся. Вот так. Но что же делать?» — Зацепка нужна? — Зацепка, — повторил Борис. И мы замолчали, обдумывая все, что нам было известно, и пытаясь нащупать разгадку.